Глава тридцать третья «Слышь, учитель, этот гад вроде как пришел в себя», — произнес чей-то голос. Как выяснилось, он принадлежал Вернару Душилла. Я был привязан к старинному деревянному креслу с подлокотниками. Местечко было того сорта, какие бандиты обычно используют в качестве убежищ, когда начинаются военные действия. Повсюду были раскиданы соломенные матрасы. Два из них занимали паук Уэб и оригинал Пипа, оба еще в худшем виде, чем я. Душило зашел мне за спину и приподнял подбородок, чтобы я мог видеть учителя Уайта. Тот сидел рядом, обмякнув на стуле и до сих пор немного подтекая красным. Появился уэлбидел неся миску с водой, несколько кусков ткани и какой-то грязный комок, оказавшийся губкой. Он принялся хлопотать над лицом учителя. Уайт что-то промычал, дел перевел. «Где чё-да?» знаю», — пожал я плечами. «Дома, наверное. Он не очень-то часто выходит в последнее время». Уайт промычал снова. «Где жнец?» — спросил дел. «Харвестер Темиск не состоит со мной в переписке». Я попытался повернуть голову, чтобы понять, где крупные ребята, но душила мне не позволил. «Вам не кажется, что в пищевой цепочке вы стоите низковато для таких дел?» Уэлби дел поморщился. Очевидно, он думал в точности то же самое. Все это впоследствии могло сильно испортить им жизнь. Учитель поставил их жизни на один бросок костей. Итак, учитель не подсчитал голоса, прежде чем нанимать помощников со стороны и совать всех в кипяток, а также до сих пор не расплатился с ними. «Скоро они устроят большую бучу, спасая свои шкуры». «Я верю тебе, Гаррит», — промямлил учитель. «Я так и думал, что ты ничего не знаешь. Но ты ведь настоящий дока, когда нужно что-нибудь найти, так что тебе придется найти для меня чудо и жнеца». Я постарался разработать мышцы, чтобы они были расслаблены, когда я спрыгну с кресла. «Где же этот скиллингтон проворчал учитель. «Оригинал и паук теперь ни на что не годятся». «Этот недоносок должен был быть...» «Или он настучал на меня?» Его глаза сузились. К нему пришла новая мысль. Это было так необычно, что ему понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с этим, прежде чем он спросил. «Ты не знаешь, где Скеллингтон, а?» — говорит. Я покачал головой. Это было больно. «Спроси директора Шустера. Может, мне не стоило особенно прыгать. У меня ведь были сломаны ребра» не считая вмятины в голове. Какой-то бред. Учитель Уайт не так глуп, чтобы вот так ни с того ни с сего набрасываться на меня. У него что-то было на уме. Чертов Скеллингтон, чертов ходячий Скеллингтон. Он струсил, он донес на меня. Надо выметаться отсюда, проклятый Скеллингтон. Способность к членораздельной речи покидала Уайта. Бред, Барт, нам пора, тупицы. Вы нашли Колду. Взяли у него эту дрянь. «Скормите Гаррету быстро! Надо убираться отсюда к чертовой матери!» Толстая, как окорок, рука вцепилась мне в волосы и дернула назад. Вторая ухватила за подбородок, заставив открыть рот. Еще одна запихнула туда пучок какой-то нарезанной травы, явно послуживший постелью целому поколению скунсов, прежде чем попасть в аптечный бизнес. И, наконец, еще одна рука опрокинула надо мной старый бесформенный глиняный горшок с водой. Большая часть пролилась на мою одежду. Те же несколько рук закрыли мне рот и зажали нос, так что я не мог дышать. Старый трюк, чтобы заставить животное проглотить лекарство. «Глотай, Гарит», — приказал учитель. Я боролся, но о победе не могло быть и речи. Пучок травы спустился ко мне в желудок, словно комок непрожеванной пищи, царапая все по пути. «Сейчас ты ненадолго заснешь», — сказал учитель. «Ты проглотил снотворное, так что у нас будет время, чтобы травы-колды успели подействовать». Учитель слишком долго сдерживался, чтобы теперь не вывалить мне все свои плохие новости разом. «Когда проснешься, заметишь, что тяжело дышать. Через какое-то время тебе придется постоянно помнить о том, чтобы дышать, иначе ты перестанешь это делать, а если перестанешь дышать, умрешь». Я чувствовал, как что-то уже начало распространяться по желудку, и это было совсем не счастливое тепло Вейдеровского особого. «Предлагаю сделку. Пока будешь бодрствовать и следить за собой, с тобой не случится ничего плохого. Если заснешь, умрешь, ведь во сне не сможешь помнить, что тебе нужно дышать. Приведи ко мне чудо или жнеца, прежде чем загнешься, и я дам тебе противоядие. Ты знаешь мое слово крепко». У учителя действительно была такая репутация. Правда, она основывалась исключительно на свидетельствах тех людей, которые к этому моменту были еще живы. Тех, с кем он не стал особо церемониться, уже не было рядом, чтобы сказать свое слово. «Приятных снов, Гаррит. И не теряй понапрасну время, когда снова проснешься. Эй, вы! Приберите этот хлам!» рявкнул Уайт. «Нам пора валить отсюда!» Этот человек был идиот. Он ухватился за то, что показалось ему хорошей идеей, не продумав ее как следует. Его самый большой просчет уже вертелся на кончике моего языка, когда сонное снадобье утянуло меня в темноту. Вопрос был такой. Как я найду его, когда буду готов передать ему чудо, даже если предположить, что мои поиски действительно увенчаются успехом? В целом... Учителя Уайта можно было считать ловким парнем. Доказательство? Он был до сих пор жив и даже дошел до среднего звена. Он оставался жив благодаря тому, что у него хватало осторожности не выказывать и следа воображения. Но его теперешние действия предъявляли несокрушимое доказательство того, что он не обладал необходимыми качествами, чтобы быть настоящим заговорщиком. Его неминуемо должны были убить и он имел хорошие шансы прихватить с собой меня.